но казавшаяся ребенком от того, что в ее личке, ручках, ножках, было то выражение детскости, мягкости и пухлости, которое так часто бывает обманчиво в женщине, заставляя предполагать сходный характер. Этими маленькими пухлыми ножками Наталья Алексеевна в свое время, когда отец не хотел, чтобы она продолжала образование в медицинском институте, проделала путь пешком из Краснодона в Харьков И этими маленькими пухлыми ручками она зарабатывала себе на хлеб шитьем и стиркой, чтобы учиться. А потом, когда отец умер, на эти же ручки она приняла семью-восемь человек. И теперь члены этой семьи частью уже воевали, частью работали в других городах, частью были пристроены в учение, И этими же ручками она бесстрашно делала операции которые не решались делать и врачи-мужчины постарше, и с большим опытом и на детском пухлом личке Натальи Алексеевны были глаза того прямого, сильного, безжалостного, практического выражения, какому вполне мог бы позавидовать управляющий делами какого-нибудь всесоюзного учреждения. Федор Федорович встал ей навстречу. «Не трудитесь, я все знаю», — сказала она, приложив пухлые ручки к груди жестом, так противоречившим этому деловому, практическому выражению глаз и ее вполне точной и немного даже суховатой манере говорить. «Я все знаю, и это, конечно, разумно», — сказала она и посмотрела на Сережку и на Витьку, без какого-либо личного отношения к ним, а тоже с практическим выражением возможности их использования». Потом она снова взглянула на Федора Федоровича. «А вы?» — спросила она. Он сразу понял ее. «Мне выгоднее всего было бы остаться при вашей больнице как местному врачу. Тогда я и им смогу помогать при всех условиях». Все поняли, что под ними он подразумевал раненых. «Это возможно?» «Это возможно», — сказал Наталья Алексеевна. «В вашей больнице меня не выдадут?» «В нашей больнице вас не выдадут», — сказал Наталья Алексеевна, приложив к груди пухлые ручки. «Спасибо. Спасибо вам». И Федор Федорович, впервые улыбнувшись одними глазами, протянул свою большую, с сильными пальцами руку сначала Сережке, потом Витьке и Лукьянченко. «Федор Федорович», — сказал Сережка, прямо глядя, — в лицо врачу, своими твердыми светлыми глазами, в которых стояло выражение. Вы и все люди можете расценить это как угодно, но все-таки я скажу это, потому что я считаю это своим долгом. Федор Федорович, имейте в виду, что вы всегда можете рассчитывать на меня и моего товарища Витя Лукьянченко. Всегда. А связь с нами можно держать вот через Надю. И еще я хочу сказать вам от себя и от моего товарища Витя Лукьянченко, что ваш поступок, что вы остались при раненых в такое время, ваш поступок мы считаем благородным поступком, — сказал Сережка, и лоб его вспотел. «Спасибо», — сказал Федор Федорович очень серьезно. «Если уж вы заговорили об этом, я вам скажу следующее. У человека, какой бы профессии он ни принадлежал, любой профессии... Может сложиться такое положение в жизни, когда ему не только можно, но и должно покинуть людей, которые зависели от него, или которых он вёл и они надеялись на него. Да, может сложиться такое положение, когда ему целесообразней покинуть их и уйти. Бывает высшая целесообразность, повторяю, у людей решительно всех профессий. Даже у полководцев и политических деятелей, кроме одной профессии, врача, особенно врача военного, врач должен находиться при раненых всегда, чтобы там ни было. Нет такой целесообразности, которая была бы выше этого долга. И даже военная дисциплина, приказ могут быть нарушены, если они вступают в противоречие с этим долгом. Если бы мне даже командующий фронтом приказал оставить этих раненых и уйти, я не подчинился бы ему, но он никогда не сказал бы этого».